Глава 20. Те же и Утист. В середине декабря они решили подбить бабки. В пятницу 17 вечером, после завершения торгов, все трое собрались у Игната. Разумеется, статуэтку хозяин брал под замочек в старый платяной шкаф, что всю жизнь монументально громоздился в кабинете. Ключ в ящик письменного стола, как делал теперь всегда перед маловероятным, но возможным появлением любого гостя. Впереди было два дня блаженного отдыха. Биржа по выходным не работает. Все это время концессионеры, если воспользоваться ироническим термином незабвенных Ильфа и Петрова, вкалывали за компьютерами как проклятые, отвлекаясь лишь на обед и неотложные личные нужды. Квартиры изредка убирали сами, придумав для Даши правдоподобные отговорки. За три с лишним месяца 53 тысячи превратились в 2,5 миллиона. Сто малого тысяч причиталось Любаши. Изможденный Игнат ощущал небывалый душевный подъем. Гоша испытывал чудовищное раздвоение сознания. Реальная перспектива быстро разбогатеть с помощью потусторонних сил преображала азарт в нормальную человеческую жадность. Но литературные труды творчество, наконец привычная сценарная работа отброшены были напрочь, и мысль об этом не оставляла в покое. Он задавал себе вопрос: во превращается. Единственное утешение находил в самообмане. Вот еще немного, пару месяцев, и тогда. А что тогда? Судя по выводам Игната, намеченный горизонт предполагал еще как минимум год непрерывной, послушной и динамичной игры на бирже. Аполлон что? Ему все равно, он бронзовый вечный, а я жизнь уходит, сколько еще отпущено, бог весть. А я сижу и щелкаю мышкой, щелкаю мышкой. Георгий Арнольдович комплексовал по пострашно, ощущая, что глубже и глубже погружается в губительный для души омут, где нет места поэзии. Любаша заметно похудела, несмотря на полную гиподинамию. "Господа, у меня задница приплюснулась, пальцы онемели, грудь усохла, качество секса может пострадать", с нарочито серьёзным видом заявила она, придя к назначенному часу. Все расхохотались. Она была счастлива. Теперь хватит денег и на уход за мамой, и можно себе кое-что позволить. А впереди, если так годик другой пощелкать, можно и домик себе прикупить у моря, и путешествовать по миру. То, о чем она мечтала, с вожделением рассматривая туристические буклеты. И все же, как они это делают? Женское любопытство и излишняя для такого случая образованность и осведомленность время от времени выводили из себя. Они накрыли стол, выпили за успех Игнат держал речь. Это был другой человек, словно подменили. Словно и впрямь он сумел отторгнуть изнуряющие воспоминания и ломоту душевного одиночества. Гоша все глубже утверждался в отрадной мысли, что Игнаткина самоубийственная дурь повыветривалась, уступив место нормальному желанию дожить в абсолютном достатке. Гоша поражался, откуда в нем эта коммерческая рассудительность и здравый расчёт. Друзья, мы заложили основы благосостояния «Наши будущее, несметные капиталы, считай, в наших руках. Осталось только терпеливо их заработать и не налажануть. Что я имею в виду? Скоро кончается год, данные в налоговую инспекцию пойдут охренительные. Он с нежностью поглядел на Любашу. Да-да, тебя это тоже касается. Снимать деньги со счетов нельзя. Меньше ставишь меньше доход. Ты, Любаша, исключение. На следующей неделе получишь свои Благодаря тебе, Любаша, мы ускоряемся, делаем ставки хоть немного, но чаще и все равно медленно богатеем. Медленно, но опасно. Десятки мелких, средних, но безошибочных сделок в день. Сотни тысяч за какие-то без малого четыре месяца. Что ты предлагаешь? нервно спросил Гоша, не дожидаясь других, хлопнул рюмашку. Он заметил, что алкоголь, как ни странно, не расслаблял, а наоборот, напрягал его, швыряя мысли туда-сюда. Где остались души прекрасные порывы. Надо, во-первых, начать иногда проигрывать, изредка хотя бы. Если кто отслеживает, сбить с толку. Жалею, что раньше мне, дураку, эта мысль в голову не пришла. И второе: надо еще размыть суммы выигрышей. К сожалению, я никого не придумал. Нет у нас по-настоящему близких и абсолютно надежных людей. Ну почему же нет? Вдруг встрял Гоша, поглядев на Игната пьяным лукавым глазом. аутист. Игнат и Любовь Андреевна уставились на него с изумлением. Игнат потому что знал, о ком идет речь, а Любаша потому что не знала. Предложение только на первый взгляд казалось безумным. Как безумным мог представляться какому-то невежде Дашин сын Костик. На самом деле ровно наоборот. Гоша, увлечённый своей идеей, это доказал, прочитав коллегам небольшую лекцию об аутизме и конкретных его проявлениях. Он говорил убедительно и компетентно. Еще бы. Он обучал Костика сперва русской речи, а потом и элементарным навыкам владения компьютером по просьбе Даши. И второе. Он немало прочел в свое время об аутизме, восхитившись гениальным Дастином Хоффманом в фильме Человек дождя, где великий актер сыграл аутиста Реймонда, а Том Круз его брата. Гоша задумал тогда сценарий научно-популярного фильма о людях с этим недугом. Не сложилось, но знания остались. Костику, которого мама его Даша за глаза упорно называла аутист, если можно так сказать, повезло. В его случае болезнь проявилась в наиболее щадящей форме. Далее результат совета психотерапевтов, которым Даша следовала неукоснительно, тратя последние свои жалкие заработки. Не пропали даром усилия хорошего преподавателя в специальной школе, куда на первых порах ходил Костик. Да плюс еще Гоша со своей сердобольной и эффективной опекой. Все это привело к отличным результатам. Парень жил нормальной жизнью горожанина и почти адекватно понимал этот мир. Он делал покупки, ездил на автобусе, платил в Сберкассе. Он замечательно считал, феноменально запоминал тексты и цифровые ряды. Отлично ладил с бытовой аудио- и видеотехникой, но особенно здорово воспроизводил нарисованное. С 18 лет он выполнял надомную работу копииста, безупречно выполняя не слишком сложные оригиналы в карандаше, гуаши и даже в масляных красках. Фирмочка, торговавшая этой продукцией, была им очень довольна и пристойно платила. Разумеется, некоторые характерные следы болезни никуда не делись. Прежде всего, молчаливость, замкнутость. Но Гоша, принявший участие в судьбе парня, объяснил, что, по счастью, у Костика даже не совсем аутизм. А так называемый синдром Аспергера. Поэтому речь развивалась хорошо, но интонации странные, фразы чересчур правильные, словно по учебнику, а с местоимениями проблемы. Память и счёт великолепны, но рассуждает он не как все, а на свой манер. Не всегда его поймешь. Короче говоря, он немного другой. Среди прочего, не удалось преодолеть речевую или психическую аномалию. Он по-прежнему называет себя в третьем лице Костиком. Проявление для Аспергера крайне редкое, но серьезно не сказывается на поведении и на поступках. Его Я функционирует нормально. И главное, как сосредоточенный исполнитель, полностью погруженный в процесс и органически не склонный отвлекаться, он вполне устраивает. Тем более, что инициативно делиться информацией с окружающими никогда не станет. Еще один положительный момент индифферентное отношение к деньгам. Он умеет с ними обращаться, но не делает из них культа. Возможно, какой-то расчет, но не жадность. За неимением иных кандидатур Костик подходил вполне. Команды также по Скайпу. Риск проистекал скорее из необходимости как-то посвятить в его занятия маму Дашу, мотивировать временную смену профессии. Но Георгий Арнольдович считал такой риск приемлемым. Женщина она практически не глупая, надо только найти точное объяснение и предупредить. Никому ни слова. Любаша слушала, потягивая венцо, и пьяненько кивала, словно знала утиста сызмльства. Они решили. Гоша взял настроить эту четвертую машинку для печатания денег. Выпили еще, развеселились хихоньки-хахоньки, коснулись темы секса, что в конечном счете привело к осуществлению давнего и тайного желания Любаши познать страсть обоих одновременно. Она уснула в счастливом изнеможении. Не слышала, как ушел Гоша, как полночи храпел Игнат, выдавая рулады, достойные вершинных достижений его музыкальной карьеры. Очнулась предутренние сумерки. Пересохла во рту, болела голова. Аккуратно вылезла из-под пудовой Игнатовой руки, почивавшей на ее бедре, босиком пробралась на кухню, попила выдохшейся минералки из пластикового горлышка, полегчала. И тут она окончательно пробудилась от накатившего ни с того, ни с сего чувства бабской досады, смешанной с отчаянным любопытством. Господи, я же не дура, и чудес не бывает. Ладно, в одной акции выигрывают, в двух, но не во всех же, черт возьми. Кто-то посылает им информацию со своего компьютера или у Игната устройство вычислительное. Я что-то об этом читала, вот про Хинди. Ведь где-то прячут. Она на цыпочках вошла в кабинет Хотя разбудить дрыхнувшего в соседней комнате пьяного Игната могла разве что корабельная сирена, ревун. Зажгла настольную лампу, огляделась. Начала с платинового шкафа, направив на него настольную лампу на шарнире. Потянула за створку, закрыта. Интуитивно, словно опытный домушник, выдвинула ящик стола, нащупала ключ у задней стенки, отворила. В тусклом свете из глубины гардероба На неё смотрела, приютившись между полами кожаного пальто и шинели, отливавшая желтым статуэтка полуобнаженного то ли юноша, то ли мужчины, то ли бога с короной на голове, с покрывалом через плечо. Правая рука была вынесена чуть вперед, из-под нее он взирал то ли на незваную гостью, то ли мимо на лампу, как бы отгораживаясь от ее внезапного света. Любовь Андреевна завороженно застыла, не в силах оторвать глаз от невесть откуда взявшейся фигурки. Не видала ее в Игнатовом доме прежде. Она почувствовала странную, необъяснимую магию этой вещи. Что-то пугающе притягательное исходило от золотисто-бронзового атлета, столь неуместного в затхлом платяном шкафу среди не первой свежести одежды. Она протянула руку, приподняла фигуру, ощутив приятную тяжесть металла, и тотчас поставила на место. Осмотрела пространство шкафа, ничего больше не обнаружила. Закрыла дверцы и аккуратно положила ключ на то же место. Опомнившись, она мысленно пристыдила себя за наглый обыск и глупейшее любопытство. Это же просто неинтеллигентно. Она дала себе слово напрочь выкинуть из головы все, кроме цели биржевой операции. Закончить, получить свое и надо же втихаря деньги снимают, прикупают антиквариат, черти. Практичные Нет, но ну как же они это делают? Она вернулась в спальню, осторожно легла рядом с пошапавывающим Игнатом и закрыла глаза.